Глава восьмая Мудрость, счастье и горе После первого дня все последующие потекли для Фариса непрерывной серой чередой. Он не выходил на улицу, но иногда жадно смотрел из-за садовой ограды на редких прохожих, стараясь, чтобы его не заметили. Так птица, пойманная в село, тоскливо глядит на свободных собратьев, надеясь взлететь и даже иногда пробуя крылья, однако снова и снова замирает в ловушке. Долина, взбудораженная горем и страшной карой, успокаивалась медленно. То ли по приказу старейшин, то ли по общему молчаливому соглашению, не стальцы разом перестали замечать и маленький домик возле площади, и тех, кто в нём жил. Целителя Раена это не беспокоило. Он и сам выходил со двора только в тракторе за продуктами, посмеиваясь, что конская колбаса, жареные куры и овечий сыр вне стали всё равно хороши, даже не приправленные учтивостью. Так прошло 2 недели. А на третью семилетний Кадис Ерхаман, внук тракторищика, провалился в ледяной ручей, и травники не стали не смогли помочь мальчику, таящему в лихорадке. Отец Кадиса посреди ночи забарабанил в дверь целителя, Разбуженный Раен мигом собрался, отправился к ребёнку и просидел у его постели до утра. К полудню мальчишка задышал свободно. Жар спал, а ещё через 3 дня он выбрался на улицу, здоровый, окрепший и первым делом попытался снова провалиться в тот же ручей. На этот раз родичи были настороже. Кадис получил отцовского ремня, а не стальцы снова стали звать Раена почтенным и кланяться при встрече. Пару раз к нему даже приходили за зельями. Фарис в таких случаях молча уходил из дома в сарай, где лелеял и обехаживал кобылу чародея в глухой тоске по своему серому. Странное дело, по матери, сёстрам и младшему брату он не тосковал так, как по коню, которого вырастил из жеребёнка. Родные, думать о них было страшно и невыносимо больно. И Фарис изо всех сил запрещал себе это, раз и навсегда решив, что дядюшке Фариты и Нафаль их не бросят. Конечно, и малышу Хамиду, и Зарине с Дариной, и матушке сейчас не сладко. Никто не позволяет им забыть о брате-предателе. Но ведь Раэн обещал помочь. Скоро все узнают, что Фарис не виноват, и тем, кто поверил в его предательство, станет стыдно. Так что его семье просто нужно немного потерпеть, и Фарис дал бы себя выпороть кнутом, чтобы хоть украдкой попросить их об этом». но Раэн и сам отказался заглянуть к нему домой и ему запретил. Сказал, не время. Фарис попытался было спросить, но Раэн напомнил про Серебряное облако и вкратчиво спросил, понимает ли Эрджей Хан, что именно может ненароком привести за собой к беззащитным родным? Сказанного оказалось достаточно, чтобы Фарис мгновенно покорился и согласился ждать. Если не считать этого разговора, ему оказалось на удивление легко поладить с лекарем. Через пару дней Фарис уже чувствовал себя в доме Раена совсем своим. Эти первые дни они лениво разговаривали за бесконечным кофе, да и играли в нарды, которые отыскались в кладовой. Сколько же Раен знал интересного о джиннах и девах, о древних воителях и чародеях, о далёких странах и людях, живущих там. А главное, рассказывал не как старики в долине, что важно и непререкаемо, цыдили пышные обороты, но весело и понятно, словно о самых обычных делах. А потом Раен взялся учить его сабельному бою. С утра Фарис успевал переделать все дела по хозяйству, сколько их было-то, нарубить дров и растопки впрок, раз уж прежние хозяева домика об этом не позаботились, натаскать воды, чтобы кухонные вёдра и котёл для мытья всегда были полны, почистить сарай и покормить кобылу. прогулять её по саду, а потом растереть соломенными жгутами, чтобы шкура лоснилась и кровь бежала быстрее. Да и всё. Ни тебе заботы о большом семейном доме, ни о старе овец в три сотни голов, ни прочих дел, которых никогда не переделаешь. Гоня мрачные мысли, как теперь мать с сёстрами управляется без него. Он быстро заканчивал, выходил в сад, и Раен гонял его как мальчишку, впервые взявшего в руки саблю. Потом они обедали. Селецил уходил в комнату, где варил свои лекарские зелья, а Фарис опять выходил во двор и занимался уже сам. Снова и снова он повторял указанные приёмы, вплетая их в нестальскую манеру, которой учил его отец. Когда тело начинало дрожать от усталости, он прямо принимался за метание ножей и аркана, а едва передохнув, снова за саблю, доводя себя до изнеможения, до чёрных мошек перед глазами, чтобы сил осталось только на ужин и мытьё. Потом он падал в постель и засыпал, не думая ни о чем, чтобы утром проснуться для нового дня ожидания. Но однажды Раин все-таки застал его у окна, замерзшего, опустившего голову и в полнейшей безысходности кусающего себе губы. Чтобы не кричать. Молча встал рядом, посмотрел на голые черные ветви сада, а потом медленно заговорил, тщательно подбирая слова. «Когда умирают близкие или друзья...» то частичка твоей души, отданная им, умирает вместе с ними. И потому эту рану никогда не залечить. Они уходят навсегда, а ты остаёшься с болью и горечью, и с пустотой в душе в той её части, что принадлежала им. Со временем боль стихает, а потом словно Зацепил по раненное место какая-то мелочь, случайно подворачивается, напоминая и тебя будто холодом обдаёт. Но они ведь тоже отдали тебе часть своей души. И пока ты помнишь их, они живы. Лица, голоса, они возвращаются во сне нечаянной мыслью, словами, что могли бы сказать они, неожиданным уколом в сердце. И твоя жизнь принадлежит и им, ушедшим тоже. Они словно проживают её вместе с тобой, как и со всеми, кто их помнит. И всегда остаётся надежда на встречу. Так что стоит подумать, чем они смогут гордиться в вашей общей жизни. Нет стыда в скорби, но твоя слабость плохой подарок тем, кто ушёл. "Ты знаешь", прошептал Фарис, не отрываясь от разглядывания заснеженных холмов далеко за садом. "Откуда? Каждому кажется, что его боль невыносима". что хуже просто быть не может, тихо проговорил чародей. Поверь, ещё как может. У меня был друг, давно, очень давно и очень далеко отсюда. Мы вместе учились воинскому делу с самого детства, вместе жили в школе до совершеннолетия. Три десятка мальчишек в огромной комнате. И за дня в день, долгие годы его кровать стояла слева от моей. После тренировок он смазывал мне синяки садяной лекарством, а я ему Когда мне снились кошмары, он меня будил. Мне часто снились кошмары. Райен запнулся и резко выдохнул, словно от боли, а затем продолжил ровным тоном. Мальчишки любят прозвища. Они говорят больше, чем имена. Его звали чертополохом. За упрямство и вспыльчивость. А меня бродягой. За то, что постоянно мечтал увидеть иные земли. Потом наши дороги разошлись. Я начал всерьез изучать магию, а он остался воином и мечтал стать джандаром нашего правителя. Лучший боец из трех десятков, что начинали вместе. У него бы получилось. Вот только я как раз столкнулся со своей первой тайной, но не знал, насколько она опасна. Конечно, когда я попросил чертополоха о помощи, он откликнулся с радостью. Мы потянули эту тайну за ниточки с разных сторон, а ниточки оказались ядовитыми змеями. Черадей снова перевёл дыхание, и голос его был так же бесстрастен, только пальцы, лежащие на крае подокоенника, побелели. Его убили у меня на глазах, прямо на улице, в нескольких шагах от моего дома. И вся моя магия не могла помочь. Я держал его на руках и рыдал, а Чертополох задыхался и всё пытался сказать мне что-то. Он знал, что умирает, понимаешь, Фарис? Я пытался предупредить меня о том, что успел понять. А я знал, что он был бы жив, не попроси я его помощи. И какая разница, что я нашёл того, кто приказал убить моего друга, нашёл и заставил умереть. Всё равно чертопохо, не вернуть, а мне до конца жизни помнить, что это я отправил его на смерть. Никто не винил меня, Фарис, ни его родяче, ни наши с ним друзья по школе, никто. А если бы винили, может, мне даже стало бы легче. Несталец протянул руку и молча сжал плечо Раена. Вряд ли нашлись бы слова, способные помочь, так что не стоило и пытаться. Чародей улыбнулся невесело, но с благодарностью. Вина хуже боли, малыш, и никто не осудит тебя строже, чем ты сам. Не осудят и не накажут. Много раз после этого я терял друзей, но знаю точно, Чертополоха можно было спасти. Если б я тогда отнёсся к опасности серьёзнее, и всё равно мне пришлось простить себя и жить с этим дальше. А иначе получилось бы, что у номер напрасно. И тебе тоже придётся жить, Фарис. Тем более, что тебе и прощать-то себя не за что. Нет в случившемся твоей вины. Хотя от этого не легче, верно? Верно. Тихо отозвался Ир Джейхан. Чёткий профиль чужеземца обелел рядом. За окном густые сумерки ложились на маленький дворик и пустынную улицу, скрывая далёкие холмы. Грозущая душу боль медленно отступала, превращаясь в светлую, терпкую печаль. Но теперь Фарис готов был принять её и навсегда оставить в своей жизни. И когда славнейший и достойнейший Люань же седьмой вернулся в родной город, он пришел в родную усадьбу и упал на колени, целуя землю своих предков. А прекрасная верная цветок лотоса выбежала ему навстречу, и заплакала, и закрыла лицо рукавом, чтобы не показать, как постарела за эти годы. «Еще бы! Тридцать лет-то прошло, уже не помолодела девица!» тихонько буркнула старуха Шавари, склонившаяся над вязанием. Собравшиеся у Коризни наглянули на нее и снова завороженно вслушивались в мягкий певучий голос Чинца. Лёнь же седьмой встал и увидел, что лицо цветка лотоса скрыто многослойным шелком рукава. И хотя стан ее по-прежнему тонок, словно девичий, на волосы лег туман седины. «О, прекрасная дева!» Воскликнул Леонард VII: "Прости, что так долго был я в пути. Однако повеление твоё исполнено. Вот огненная птица, что пение возвращает здоровье, чьи слёзы даруют молодость. Не печалься, что нежный жасмин юности сменился яшмой зрелости. По воле небес твои годы облетят с лица и тела, как лепестки вишни под порывом ветра". Он сорвал платок с клетки, и птица запела. У всех, кто услышал её дивное пение, прошли недомогания и болезни, а потом из глаз птицы выкатились две слезы, подобные жемчугу. Люань же седьмой проглотил одну из них и тут же обернулся прекрасным юношей, словно и не прошло 30 лет. Вторую слезу он отдал цветку лотоса. Ее волосы снова стали черными и блестящими, как драгоценный соболиный мех. Кожа разгладилась, а глаза просияли, подобно агатам. Все были поражены таким чудом, и князь Ван Хэ велел записать повесть о нем и отправить к высочайшему двору. Через положенный срок, поклонившись могилам предков и принеся жертвы богам, Люань же седьмой и цветок лотоса сыграли свадьбу, и стали жить мирно и счастливо. А земного пути боги им отмерили еще пятьдесят пять лет и забрали к себе в один день. Потомки их и поныне живут в уезде Чаной. «А птица-то куда подевалась?» — не выдержала одна из служанок. «Чего же они опять себе молодость не продлили? Неужто сдохла к тому времени?» На нее шикнули за дерзость, и девчонка зажала рот рукой, но почтеннейший чинец не обиделся. Тонко улыбнувшись, он поднял палец перед собой и пояснил. «Волшебную птицу милостиво согласился принять в дар облачный государь, и Люань же седьмой почтительно преподнес ее высочайшему двору. За этот верноподданный поступок государь наградил Люань же седьмого двенадцатью ларцами, полными драгоценностей, и даровал ему и его потомкам освобождение от налогов на три поколения. Женщины, понимающие, закивали, хотя кое-где послышались горестные вздохи, а Наргиз, улыбаясь про себя, подумала, что обычаи царственных особ удивительно схожи. Если бы кто-то из подданных Пресветлейшего Шаха заполучил такую волшебную редкость — самым разумным поступком было бы немедленно подарить ее повелителю. В противном случае... Впрочем, думать о таких вещах ей, дочери, визиря, не полагалось. Пресветлейший государь велик и мудр, и достойно награждает верность и карает непочтение. Дохранят его светлые боги, ибо без государя все шахство рухнет в пропасть беззакония. «Благодарю вас, почтеннейший Лаоше», — сказала она вслух, — И женщины, собравшиеся в большой комнате, закивали. Вы великолепно рассказали нам прекрасную повесть, полную чудес и мудрых мыслей. Чиннец сложил перед собой ладони и ответил почтительным поклоном, не вставая с подушек, на которых сидел. Кто-то из девушек тут же метнулся к нему с пиалой прохладного шербета, и Лаоше сделал пару глотков, а затем улыбнулся и сказал: Мне ли недостоенному принимать эти слова от светлейшей госпожи? Видит небо это я, ваш покорный слуга, должен вечно испытывать признательность за подобную заботу. Поистине, этот дом стал для меня дороже родного. Когда вернусь домой, сердце своё оставлю здесь. И пусть послужит оно камешком в башне славы и величия вашей семьи. Женщины вокруг умилённо улыбались, продолжали кивать и покачивать головами, с восхищением глядя и на ученого чинца, знающего столько дивных сказок, и на свою госпожу, что ведет с ним благородную беседу. «Говорят-то оба, как по-писанному!» — расслышал Анаргиз восхищенный шепот из стайки служанок, замерзших у самого входа. Их в гостиную допустили из великой милости, и болтушки немедленно поддали локтем под ребра, чтобы замолчала. Не дай боги, госпожа прогневается и больше не позволит слушать истории, которые уже вторую неделю рассказывает по вечерам приезжий мудрец. Конечно, всю прислугу в комнату не пускали, но можно не сомневаться, что на следующий же день очередная легенда или сказка из далекой Чины облетит усадьбу, пересказанная несколько раз. Правда, благородный чинский юноша Люань же седьмой в изложении кухарок и охранников станет латифом или хазретом, а цветок лотоса превратится в привычную Ясмин, Гюльнас, а то и Наргиз. Все-таки Нарцисса с Жасмином, добрым Харуссом, куда привычнее и понятнее лотосов. «Ох, и хорошая история!» — выдохнула тетушка Шавари, и Наргиз, хорошо знающая ее характер, немедленно насторожилась. «А все ж таки не следует забывать, что сказка, она сказка и есть». Добро, что боги сжалились, или он этот живым домой вернулся, да ещё и с волшебной птичкой. А ну как сложил бы голову где-нибудь по дороге, а девице его всю жизнь ждать? Понятное дело, что она завяла, да ищахла от горя и забот. После 30 лет одиночества, пожалуй, и замуж уже не захочешь. Так ведь она ж опять помолодела, возразила тётушка навадаре. Тоже одна из тех, кому ради их положения в доме и почтенного возраста обсуждать истории дозволялось. А раз молодая, так чего замуж не пойти? Опять же, Люаня, этого чинский государь, сокровищами пожаловал и молодой, и богатый, жених на славу. Ну, сокровища с сокровищами, а жить-то с человеком, не с ним, сварливо возразила Шивари, и все в комнате притихли. Даже сам Лао Шэ сощурился, попивая шербет и слушая спор. Вот ты бы пошла за мужчину, который по первому твоему слову готов на 30 лет из дома сорваться. Мало ли что девчонка неразумная захочет. Может, она звезду с неба потребует, так он и за звездой побежит. А вот не добыл бы он эту птицу, а? Хорошо, если сам домой вернулся, не ища до да старого Хоть помер бы в покое, а не в канаве придорожной. А не Веста всю жизнь прожила пустоцветом, ни мужской ласки не зная, ни деточек не родив. Не всякому ж боги вторую жизнь жалуют. Простому человеку одну бы прожить, как положено. Что ж ты такое говоришь, а шавари, возмутилась тётушка навадаре. По-твоему, как этот Люань за порог, так Лота должна была за другого выскакивать? «Может, еще за первого кто посватается, чтобы в девках не остаться?» «Ну, за первого-то зачем?» Пожалуй, плечами шавари, не переставая вязать, спицы так и мелькали в руках. «Раз уж она лучшая красавица была в этом их уезде, так выбрать могла, наверное. Уж не хуже этого ли у Ани там женихи водились? Да и не сразу, а подождала бы лет пять для приличия». А как же любовь, простонал кто-то из молодых. Она же его любила. Эх, девицы, вздохнула Шавари и бросила быстрый взгляд в сторону Наргиз. Любовью в холода не укроешься, да в казан не положишь. Благо, что не сирота она была, и не нищенка, а девица из приличной семьи, да ещё и единственная дочь. Вот и прожила эти 30 лет в довольстве. А если бы у неё на руках пять младших сестёр было, и всех замуж надо выдать, да родители старые. А если бы он не до свадьбы за птицей этой сорвался, а потом? Когда у них уже дети родились бы, а? Это, конечно, вряд ли. Мужчины только для невест готовы за волшебными птицами бегать. А станешь законной женой, и курицы на ужин не всегда допросишься. Но вдруг... Он, значит, уедет на тридцать лет, а ты с детьми, да со своими родителями... Да со свёкрами, которых он на тебя оставил, а? Тут никакого волшебства не захочешь, лишь бы муж дома был, чтобы ни одной с этим хозяйством биться. Но обещала она ему, обещание надо держать, это верно. Да только и головой же думать надо. Поискал бы года 3 эту птицу и хватит, вернулся бы домой с подарками заморскими, так приняла бы его невеста и без птицы. А если бы не приняла, Спросила Навадари, воинственно выставив вперёд подбородок. Вот взяла бы, да отказала, раз он слова не исполнил. Значит, сама дура, отрезала Шавари. Если живого жениха готова на глупую девичью мечту променять и на 30 лет из дома выгнать, значит, не заслужила ни жениха этого, ни счастья женского. Вот скажи мне, Навадари, какая ей была необходимость в этой птице? Помнишь, наш почтенный гость Другую сказку рассказывал, как девица чинская бросила жениха перед алтарём и пошла на край света за лекарством для отца, и выслужила ведь делия у этих драконов, их чинских. И домой вернулась, и замуж потом вышла, хоть жених её и не дождался, да нашёлся иной достойный человек, что такую дочернюю преданность оценил. Вот эта история по мне, чтобы родного батюшку или матушку от смерти спасти. Любому дракону рога посворачиваешь. Но Лотоста не больная была, а просто ей красоту свою бесценную уберечь хотелось, чтобы подружки старелись, а она всё молоденькой да свеженькой бегала. Красоту, ишь ты, Шавари зло фыркнула, и спицы в морщинистых руках замелькали ещё быстрее. Мало ей было того, что и так первая красавица. Да и кто не красив по молодости? Или ты на водаре не хороша была, или я. Да я бы свою молодую красоту всю по капельки сыдила и отдала, лишь бы мой тарунг с войны пришёл. Только сгинул он в степи и могилы не найти. С волшебной птицей не вернётся. А Лотос-то дура из дур. Изря ей боги жениха вернули, как по мне, ещё и с молодостью. Вот встретила бы она его, а оба старые. и жизнь прошла впустую. Уж и не знаю, как бы тогда в ногах валялась и за глупость свою каялась. Хотя оба хороши, конечно. Она дура послала, а он дурак пошел. Сердито закончила швари в полной тишине. — Мудрость почтенной госпожи велика и неизмерима, — уронил чинец, обводя молчаливых женщин добрым и лукавым взглядом прищуренных глаз. Но бывает мудрость счастья и мудрость горя. Когда говорит одна из них, то вторая всегда молчит, потому что знает, человек не способен слышать оба их голоса вместе. Блажен тот, кто в радости не забывает о горе, а в горе умеет помнить радость. Женщины снова закивали, а чинец продолжил задумчиво и неторопливо. «Если бы Люань же погиб...» или вернулся старым, не найдя огненную птицу. Это был бы совсем другой рассказ, не менее назидательный. Он учил бы таким необходимым вещам, как осторожность, скромность и благочестие. Боги велели нам рождаться, стариться и умирать в свой срок. Нарушение этого порядка — большой грех. Но цветок лотоса получила суровый урок за свое честолюбие и гордыню, 30 лет, долгий срок, и всё-таки она выдержала его, не поддавшись искушению. Измени она Люань Жэню и выйде за другого, чем бы оправдалась перед собой, богами и людьми, а так она сохранила главное верность. Верность, тихо проговорила Наргис и смутилась. На какой-то миг все глаза в комнате обратились на неё, но тут же снова женщины отвели взгляды. Кто старательно уткнулся в рукоделие, кто тихонько зашептался с соседкой, Лаошэ медленно и торжественно кивнул ей и почти поклонился. Затем встал и согнулся уже в самом обычном, почттительном китайском поклоне, проговорив: "Прошу прощения, что мой скромный рассказ едва не оказался причиной распрей в этом доме". "Ну что вы, господин Лаошэ", улыбнулась Наргис. "Разве истина порой не рождается заново в спорах о ней?" подобно змее, кусающей свой хвост. «Ах, госпожа моя», — покачал головой чинец, — «каждый раз мне приходится напоминать себе недостойному, какой искушенный, пытливый ум сочетается с вашей красотой. Но если так рассудите же нас, прошу, должна была цветок лотоса ждать жениха, которого сама же отправила в далекий и почти безнадежный путь?» «Да», — Уронила Наргис, чувствуя, как взгляды притихших женщин снова встретились на ней. Ей не следовало просить у него такое непосильное и опасное доказательство любви, но если Люанже VII всё-таки отправился в путь по её просьбе, честь требовала, чтобы она хранила ему верность, сколько бы он ни отсутствовал. Старуха Шавари под жалугубы, тетушка Навадаре просияла победной улыбкой, а чинец снова поклонился. Он вообще кланялся легко охотно, а и слишком часто для пожилого почтенного человека. Но Наргиз знала, что таковы чинские обычаи. Надир правда утверждал, что чинцы делают это потому, что верят, будто через взгляд человека можно узнать его мысли. Но какие мысли может скрывать добродушнейшая Лао-Шэ, всего лишь рассказавший занимательную сказку? А Жэниху той девы, что отправила из-за лекарством для отца? Тоже надлежало её ждать. Лауш прищурился, и было видно, что ему искренне интересно. Шепотки среди женщин не стали громче, но общий разговор, хоть и тихий, усиливался, словно шум приближающейся волны. Да, если он любил её и был человеком чести, твёрдо ответила Наргис. Её причина отложить свадьбу была достойна уважения. Какая дочь не захочет спасти родителей? Но Она заколебалась и сказала с некоторым сомнением, «Будь я на ее месте, я сама бы вернула жениху обещание, чтобы ему не пришлось ждать напрасно. Если любовь достаточно велика, верность можно сохранить и без клятвы. Если же нет, клятва не поможет, лишь отягчит совесть и душу. Как вернул тебе брачные клятвы, Али Дин!» Иглой воткнулась ей в сердце мысль. Он не хотел, чтобы ты связала судьбу с умирающим. Так почему же ты до сих пор не отпустишь ни его, ни себя? Есть ли честь в такой верности? Может быть, просто у тебя нет иного выбора, как хранить эту непрошенную и никому не нужную верность. Что бы ты сделала, если бы кто-то действительно тронул твоё, окаменевшее от горя сердце? Благословлён богами тот, кому не приходится выбирать между любовью и верностью, сказал вдруг Лаушеа. И Наргиз вздрогнула, потому что это прозвучало ответом на ее вопрос самой себе. «Какой путь покажется длинным, если летишь на двух этих крыльях?» «Вы правы, почтенный!» — откликнулась она и, встав, низко поклонилась Чинсу. «Благодарю за рассказ и урок!» Зашелестели платья и шали, женщины в комнате последовали ее примеру, вставая и кланяясь. Лаоше, не переставая, кланялся в ответ. Наргиз же, как только позволили приличие, стремительно вышла из комнаты на террасу, спустилась в сад. Сморгнув на вернувшиеся слезы, до боли вгляделась в равнодушное и малево-голубое небо и безмолвно взмолилась. «Пресветлые боги, пусть моя любовь и верность в самом деле обернутся крыльями. Позвольте мне увидеть его еще раз и понять, не лгу ли я самой себе, отказываясь даже думать о других мужчинах. Что это?» Любовь или трусость, верность или страх? Дай мне знак, молю. Но небо молчало, и лишь лёгкий ветерок закачал розовые цинковые лотосы на зеркальной глади пруда.